Глава вторая Добрый дедушка Архимаг расщедрился. Для поездки нам дали не только лошадей, но и отсыпали денег. В общем, относились как к самым дорогим гостям. Даже в свою карету пригласил, где начал обрабатывать на предмет обмена магическим опытом. Подобное предложение меня совсем не удивило, а самое главное, что мне не было жалко делиться с ним своими знаниями. Это в моем мире нужно быть осторожным, потому что в будущем тебя могут атаковать заклинанием, которым раньше поделился. Если местные помогут нам добраться до нашего мира, то мы с ними больше никогда не увидимся. А вообще отношения друг к другу здесь намного лучше, чем у нас. Конечно, маги между собой соперничают, но устраивая разные интриги, никогда не доводят дело до большой крови. В этом мире у магов существовала своя иерархия. Если хотите, ступени власти, и нужно очень постараться, чтобы забраться наверх. Взять, например, Сагета, ему уже очень много лет. Если только в статусе архимага он больше сотни лет. Как мне кажется, старичок так привык быть главным, что на свое место точно никого не постит. Ну а что, делать ничего не надо, изучай заклинания, до да остальных озадачивай работы. Красота. Еще иногда нужно встречаться с остальными такими же бездельниками, досумным видом решать разные задачи. Например, не измените ли правила в магической школе. Кстати, как нам со смехом сказал Архимаг, даже самую пустяковую задачу они могут решать годами. Уже давно все отлажено и работало без лишнего вмешательства, поэтому сильно не торопились. Мудрые предки все за нынешнее поколение сделали. Сагет тоже пытался уговорить меня остаться здесь. Уверял, что все устроит, мне дадут приличные земли, можно спокойно изучать магию. Надо сказать, что если бы не моя семья и мои люди, которые остались на другой планете, то на предложение этого старика я бы, скорее всего, согласился. Чем больше я путешествовал по этим землям, тем больше они мне нравились. Даже дороги почти все были выложены камнем. Люди жили хорошо». Никаких внутренних конфликтов. В общем, если дружить с законом, то ничего тебе не грозит. Нашим королевством до подобного далеко. Нужно признать, что как только местные полностью освободят свои земли, то начнут наводить порядок на другом материке. По крайней мере, выбить Демура вполне в их силах. После увиденного я был в этом уверен. Конечно, это будет в том случае, если правители не устроят между собой грязню за власть, а они могут. Возникали в моей голове мысли о том, что дома меня уже никто не ждет. Видел я, сколько мертвяков торглось в королевство, а в этом войске были еще и димуры с лечами что тоже не радовало. Оставалось надеяться, что после уничтожения обоих святилищ местные быстро поквитаются с захватчиками. Не всех же они уничтожили, в любом случае кого-то оставили себе прислуживать. Я очень внимательно слушал архимага о местных порядках и законах в высшем эшелоне власти. Ну а почему нет? Можно будет вернуться или предложить нашему монарху устроить все так же, как тут. Ну или хотя бы частично. Полностью точно не получится. Например, не получится не привлекать магов к войне с соседями. Нам придется это делать. Хотим мы этого или нет. А попробуй, заставь какого-нибудь мага поделиться своими знаниями, если эти знания могут использовать против тебя. Ведь все прекрасно понимают, что так маги будут обучаться намного быстрее. Можно даже создать для этого магическую школу. С храмовниками вроде разобрались, их власть рухнула. Теперь одаренным мне нужно прятаться и стараться найти себе сильного покровителя, которому будешь служить до конца своей жизни. Впервые за долгое время мы путешествовали в относительной безопасности. Даже в море не чувствовал себя так спокойно. Да и как почувствуешь, если постоянно ждешь пакости от погоды? Сейчас мы ехали с комфортом. Дорогу все уступают, ведь едет Архимаг. Он сдержал свое слово. С кровососами проблем не возникло. Точнее, с кровью, которую они должны периодически употреблять. Разбойников и разных тварей в человеческом обличии здесь тоже хватало. Поэтому после посещения нами крупных городов, казнить в них было уже некого. Раньше я как-то с неприязнью относился к тому, что мои войны вынуждены питаться кровью. А сейчас привык и относился к этому вполне равнодушно. Сагет меня заверил, что когда мы выйдем границы с Димурами, то с пропитанием для вампиров тоже проблем не будет. Там тоже хватало людей, которые служили захватчикам. Отношение к ним было даже хуже, чем к Димурам. Вырезали всех, кроме женщин и детей, если они не брались за оружие. Их всех считали предателями из-за чего никого не щадили, хотя перед боем предлагали добровольно сложить оружие. Но желающих было мало. Попробуй, уйди, если позади тебя стоят демуры. Во время осад городов и крепостей появлялось много перебежчиков. Димуры не могли постоянно держать стены под присмотром, вот избегали от них целыми подразделениями. Даже доскудоумных бы уже дошло, что люди выигрывают войну, и их победа остается лишь вопросом времени. Конечно, я не мог не поинтересоваться, какую территорию контролируют Димуры. Вынужден признать, что ответ меня расстроил. Территория под их контролем была огромная. Радовало только то, что они тоже отчаянно сопротивлялись и держали на границе с людьми большую часть своих сил, сдерживая натиск. Про святилища местные знали, как и про то, для чего они предназначены. Кроме того, уже несколько раз предпринимались попытки уничтожить святилище. Для местных от этого было бы мало проку, просто исключили бы возможность перебежать в наш мир и на этом все. Та область, где Димуры впервые появились на этом материке, была уже под полным контролем местных, причем там были собраны такие силы, что в случае нового вторжения Димуров не ждало бы ничего хорошего, им сходу пришлось бы вступить в бой. А учитывая, что среди местных много магов, которые уже легко умели определять Димуров, то прокрасться незаметно тоже не получилось бы. Вообще удивить местных магов было довольно трудно. Они очень долго вели войну с захватчиками, брали Димуров в плен, в полной мере пользуясь их знаниями, и не скрывали их от подрастающих магов, что правильно. Умели даже усиливать броню и оружие, правда дано это далеко не каждому. Тут все зависело от магического резерва. «Слабый маг не сможет усилить даже небольшой нож, а на несколько этапов этот процесс не разобьешь. Нужно делать сразу». Видно, архимаг считал, что больше него о магии в этом мире никто не знает, поэтому так заинтересовался моими вампирами. Как я понял, про магический щит он тоже не знал, на этом я и решил сыграть. Во время беседы он честно признался, что меня вряд ли кто-то поддержит и попытается пойти захватывать святилище вместе со мной. «Мне ведь нужно его именно захватить, а не уничтожить, а для этого нужны огромные силы». Также он предупредил, что сейчас Димуры перекрыли все подходы к своим землям. Пробраться к их святилищу будет очень трудно. В общем, когда мы подъезжали к столице, я все же решил выложить свой главный козырь. Путешествие длилось долго. За это время мы уже успели обменяться несколькими заклинаниями, но про магическую защиту я пока не говорил. Местные маги бились демурами лицом к лицу, не как мы. Нужно признать, что даже в этом случае они все равно выигрывали большинство битв, что вызывало искреннее уважение. «Значит, большинство демуров стянуто на границу с вами?» – уточнил я. «Именно так. В этом можешь быть уверен», – кивнул Архимаг. «Я больше скажу. Выбрось из головы эту мысль о прорыве. Ничего у вас не получится. Умрешь сам». И ученицу свою погубишь. Она очень славная девушка. Чтобы взять город, в котором расположено святилище, нужна целая армия с магами. Один ты ничего не сделаешь. Мне вообще непонятно, как ты смог уничтожить то святилище на другом материке. Но одно дело что-то уничтожить, а совсем другое — захватить в целости и сохранности. А сейчас ваша армия наступает или стоит на месте? задал я новый вопрос. Видно, задел Архимага за живое, потому что он поморщился. Сейчас мы стоим на месте, признался Сагет. Раньше даже проще было, Димуры были разрознены. А сейчас эти твари поняли, что если и дальше будут вести себя так беспечно, то очень скоро мы их всех перебьем. Они отгрохали огромную крепость. Можно сказать, что крепости стоят друг напротив друга. Только ни у них, ни у нас нет сил на то, чтобы перебить защитников. Конечно, со временем мы создадим нужный перевес в силах, но пока просто стоим. Если пойти вперед, то существует опасность поражения в битве. Тогда они снова пойдут на наши земли, отвоевывая потерянные территории». А если вы сможете взять крепость неприятеля с небольшими потерями, что будете делать дальше? В этом случае мы пойдем в наступление, вздохнул Архимак. Что же нам еще делать? Будем наступать, пока Димуры нас не остановят. К чему вообще все эти расспросы? Как я понял из ваших рассказов. Во время боёв демуры пытаются создать на определенных участках перевес в магах, чтобы как можно больше убить и ваших, верно? «Любишь ты, Маркус, заниматься словоблудием, Совсем никому не веришь! Я ведь уже все рассказал!» — проворчал Архимаг. «Да, они пытаются задавить нас числом и в первую очередь выбивают магов. Вообще, это война магов, а не людей. Мы главная ударная сила!» Не будь магов, они бы захватывали планеты одну за другой. И опережаю твой вопрос, скажу, если до самого их святилища нас не встретит армия Димуров, то мы захватим и его. У тебя есть какой-то план? Как я понимаю, вы понятия не имеете, что такое магическая защита, уточнил я. Какая еще магическая защита? Недовольство мага тут же сменилось любопытством, а рот растянулся в улыбке. Забавный старичок. Белла тоже все поняла и не смогла сдержать смеха, когда архимаг приоткрыл от удивления рот. Все же он на самом деле, как настоящий ученый, любит узнавать новое. «Это заклинание такое», — объяснил я. «Сильный маг может не только защищать тех, кто рядом, но и атаковать врага, пока его магический резерв не истощился. Во многом благодаря этому умению мы смогли победить Димуров». Стой! Сагет заорал в окно, заставив Беллу подпрыгнуть от неожиданности, после чего Архимаг посмотрел на меня. «Показывай!» Отказываться от демонстрации не стал. Мы вышли из кареты, я поставил магическую защиту и предложил Архимагу нанести по мне удар. Он нанес, а потом попробовал снова и снова. Его глаза от удивления полезли на лоб, а мне стало приятно, как будто я придумал новое заклинание. Надо сказать, что поставленный мною магический щит изрядно увеличился, а это говорило о том, что и моя мощь продолжает расти, что радует. Испытания проходили недалеко от столицы, поэтому вскоре к нам примчался крупный отряд всадников. В городе решили, что маги что-то друг с другом не поделили, а может, даже откуда-то появился Димур. Благо, что Сагет быстро все объяснил, вопросов не возникло. Мы снова вернулись в карету и отправились дальше. «Что хочешь за это заклинание?» — спросил у меня Архимаг. «Ты хоть понимаешь, что с этим умением мы сможем разорвать на куски всех демуров?» «Домой хочу», — вздохнул я. «Сами же все знаете». «Понятно», — кивнул старик, после чего весьма умело выругался, да так, что даже Белла покраснела. «Умеешь ты задачку подкинуть». К моему удивлению, сразу же требовать заклинания он не стал, только очень крепко о чем-то задумался. Когда мы прибыли в столицу, Архимаг сразу же отправился к кому-то навстречу. Даже не отдохнул после дороги и не помылся. Разместились мы в огромном особняке, в котором кроме слуги охраны больше никого не было. Может быть, это личный дом Архимага, но располагался он почти в центре столицы. Даже дворец правителя отсюда было видно». На следующий день Сагет снова умчался. Как нам сообщили, уехал на весь день. Впрочем, о нас он не забыл, умудрился организовать экскурсию по этому красивому городу. Предусмотрительно предупредив меня о том, что в столице много магов, поэтому не стоит таскать с собой толпу нежити. Охрана из людей имелась, с нами поехал только Аил. Один мертвяк вряд ли кого-то сильно обеспокоит. На экскурсию мы отправились в карете Архимага. Все знающие люди были в курсе того, кому принадлежит этот транспорт. Этот город с нашей столицей рядом не стоял. Он был намного красивее. Полно каких-то памятников, парков, красивых дворцов. Со слов старика я понял, что это государство воинов. Если мужчина не умеет сражаться, то его и мужчины не считали. Ну и прекрасно местным жителям чужда не было. Вон какую красоту отгрохали. Конечно, сословия имелись, но любой гражданин мог запросто прийти в центр города и погулять, никто его не выгонит. Всего в столице было четыре кольца стен, на ночь закрывались только внешние ворота. Магических светильников было полно, благодаря чему ночью было светло, как днем. Страшно даже подумать, сколько сил и средств потратили на то, чтобы осветить весь город. Само собой, была тут и площадь богов, куда мы отправились в первую очередь. Давно я не делал подношения своему богу. К сожалению, имена богов были совсем другими. Сначала я хотел просто посмотреть, как выглядят их скульптуры. Если статуя моего покровителя выглядит по-другому, то просто уйду. Мало ли как он отнесется к тому, что я принес в храм деньги другому богу смерти. К моему удивлению, бога смерти хоть и звали иначе, но его лик выглядел точно так же, как и в нашем мире. В общем, я положил местные деньги в чашу, после чего с чувством выполненного долга покинул храм. Сагет посетил нас лишь на третий день. Мы его даже по утрам за завтраком не видели. Так рано уходил. Сейчас он примчался в мои покои, где я находился с одной из ложанок, и бесцеремонно меня отвлек, ворвавшись в комнату без стука. Вид у него был хоть и усталый, но весьма довольный. «Задал ты мне задачу!» — проворчал архимаг, протягивая мне вино, которое приволок с собой. — Завтра продемонстрируешь свой магический щит? — Продемонстрирую, пожал я плечами. — А перед кем нужно это сделать? — Перед верховным правителем и магами, находящимися в городе. Кстати, в городе сейчас есть еще один архимаг, что радует, — вздохнул Сагет. — Ты подумал, что хочешь за такое ценное заклинание? — Домой хочу, — повторил я. «Ваша победа приблизит меня к дому. Ну, а еще я бы хотел, чтобы вы дали копии всех книг, которые имеются в вашей магической школе по всем направлениям». «Это возможно?» Мои слова ничуть не удивили Архимага. «Тоже хочешь создать магическую школу?» — спросил Сагет. «Это правильно. Чем сильнее магия, тем мощнее государство. Особенно, если магии не будут резать друг друга. Не думаю, что дать тебе копии будет серьезной проблемой». «Беда лишь в том, что все они написаны на местном языке. Как с этим поступишь? Или ты созрел и решил воспользоваться моим предложением?» «Решил», — кивнул я. «Может, прямо сейчас все сделаем?» «Давай!» — даже не стал спорить Архимаг. «Давно пора этим заняться!» Сагет давно предлагал мне провести магический ритуал, с помощью которого я мог узнать местный язык. Димуры знали это заклинание, да и мне оно было знакомо. Но проблема в том, что я не мог совершить этого над собой. Могу обучить своему языку кого-то другого, а старик может передать свои знания мне. Но не магические умения, а именно знания языка. Не знаю, как это работает. Вчера мы с Беллой посещали местную магическую школу, где удалось посмотреть, как много в ней магических книг. Конечно, сперва их нужно донести до моих владений, но в этом я проблем не видел. Вампиры дотащат, никуда не денутся. Не думаю, что король не захочет создавать в своих владениях магическую школу, где будут учиться все одаренные королевства и получать ценные знания. Если найти для них наставников, то вообще красота, ведь многие маги гибнут в самом начале своего пути. Зачастую, совершая роковые ошибки, они убивали сами себя. Опытные маги будут помогать им на начальном этапе. Зре я опасался. Ритуал прошел без всяких проблем, разве что немного заболела голова. Но это нормально, боль скоро должна пройти. А примерно через неделю в моем сознании начнут всплывать новые знания. Утром я провел этот ритуал с Беллой. Ну а что, пусть тоже местный язык знает. Не только же на языке Димуров разговаривать.